Глава 6. В основе всего сущего. Это нормально, не понимать квантовую механику, потому что никто ее не понимает. Ричард Фейнман. В конце 19 века Джозеф Джон Томпсон, исследуя катодные лучи, открывает электрон, а Анри Беккерель обнаруживает, что некоторые вещества самопроизвольно излучают энергию, то есть являются радиоактивными. С этого момента многие ученые стали активно заниматься изучением строения материи, ведь вся она состоит из мельчайших кирпичиков мироздания, атомов. А из чего же состоят атомы? Как они взаимодействуют между собой? Кирпичики мироздания. Природа не признает шуток. Она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга. Она всегда права, ошибки же и заблуждения исходят от людей. Иоганн Гёте. Вселенная состоит из небольшого количества элементов, всего 118, причем в природе обнаружено только 94, а 24 получены искусственным путем при помощи ядерных реакций. Как известно из школьного курса физики, любой атом состоит из ядра и вращающихся вокруг него электронов. В свою очередь, ядро состоит из нуклонов, протонов и нейтронов. Попытки применить законы классической физики к микромиру, а именно так называются объекты, сравнимые по размеру с ядром, примерно 10 в минус 15 степени метров, не увенчались успехом. Оказалось, что эти кирпичики мироздания существуют и взаимодействуют по своим собственным законам. 14 декабря 1900 года Макс Планк, изучая соотношение между температурой тела и испускаемым им излучением, предположил, что энергия электромагнитной волны может излучаться и поглощаться только целыми порциями – квантами. Этот день и считается днем рождения квантовой физики. Это значило, что законы классической физики неприменимы к микромиру. Пятью годами позднее Альберт Эйнштейн, исследуя фотоэффект, явление вылета электронов из твердых и жидких тел под действием электромагнитного излучения, пришел к выводу, что электромагнитная волна состоит из световых квантов, фотонов. Получалось, что суммарное число фотоэлектронов, покидающих поверхность вещества, прямо пропорционально числу фотонов, попадающих на нее. Это подтверждало квантовую природу света. В 1925 году Вернер Гейзенберг сформулировал теорию квантовой механики, где описал свойства и строение субатомных частиц. Его подход объяснял, как происходят квантовые скачки, переходы квантовой системы с одного энергетического уровня на другой. Теория Гейзенберга включала в себя два компонента – Полный набор частот, на которых излучает атом вследствие квантового скачка и вероятности, в соответствии с которыми, происходят эти скачки. Все физические величины, определяющие частицы, описываются изменяющимися во времени матрицами. Совершенно другой подход применил австрийский физик-теоретик Эдвин Шрёдингер. Он предположил, что любая материя существует в виде волн, Его волновое уравнение показывает распределение вероятности обнаружить частицу в различных точках пространства. То есть по Шрёдингеру частица представлялась как волна, распределенная по всему пространству. Согласно его методу, описание материи стало вероятностным. Несколько позднее английский физик Поль Дирак доказал, что оба ученых были правы, и их подходы описывают одно и то же. Эти два метода и сформировали квантовую механику, в которой все неопределенно и вероятностно. Так Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности, согласно которому невозможно одновременно измерить пространственную координату и скорость частицы. Этот принцип связывает между собой и различные другие пары, например, энергию квантовой системы и момент времени, когда она ею обладает. Таким образом, объекты квантовой механики не являются ни частицами, ни волнами, а скорее представляют третью категорию, которая наследует как волновые свойства, такие как частота и длина волны, так и некоторые признаки частиц, поскольку эти объекты можно пересчитать и определить их местоположение с некоторой вероятной точностью. Так, базон Хикса Обнаруженный в Большом адронном коллайдере в качестве частицы часто описывается как поле Хиггса, заполняющее все пространство. Ибо при некоторых условиях проще описать возмущение поля, чем определять конкретные характеристики частицы. Можно сказать, что волновые корпускулярные свойства материи – это разные методы, описывающие одни и те же математические объекты. У квантовой механики существуют две интерпретации. Копенгагенская, представленная Бором и Гейзенбергом, описывает квантовые сущности волновой функции, которая при взаимодействии с окружением трансформируется в конкретное значение величин. Многомировая, предложенная Хью Эвереттом, согласно которой каждая квантовая вероятность влечет за собой возникновение отдельной Вселенной, где и происходит тот или иной исход. В качестве иллюстрации отличия этих интерпретаций можно рассмотреть модифицированный пересказ эксперимента с котом Шрёдингера от имени кота. Допустим, есть человек вместо кота и ружье вместо колбы с ядом. Согласно копенгагенской интерпретации, ружье в конце концов выстрелит и обязательно убьет человека. Согласно же многомировой интерпретации, после каждого выстрела Вселенная расщепляется на две, в одной из которых человек жив, в другой – мертв. В мире, где участник умер, он перестает существовать. Там же, где он остается жить, эксперимент продолжается. Человек может наблюдать исход только если он жив, а жить он будет вечно. Как видим в микромире, как и в макромире, все лежит в области гипотез и сверхсложных математических расчетов. Отбора до Эйнштейна Наиболее слабым местом квантовой теории был парадокс квантовой запутанности. Именно это свойство отличает квантовый мир от классического. Чтобы частицы перепутались, они когда-то должны были повзаимодействовать, например, образоваться при распаде одной из них. Далее... Хотя никакой физической связи между ними нет, но изменение одного объекта в одном месте мгновенно меняет другой объект в другом, даже если они разнесены на разные концы Вселенной. Что, собственно, и возмутило Альберта Эйнштейна, поскольку противоречило конечности скорости света. Это вызвало споры между Нильсом Бором, который настаивал на недетерминированном характере квантовых явлений и влиянии изменений на сам квантовый объект, и Альбертом Эйнштейном, предлагавшим сохранить принцип детерминизма классической механики применительно к квантовым явлениям. «Бог не играет в кости», — уверял Эйнштейн своего коллегу. «Альберт, не указывай Богу, что ему делать», — отвечал на это Бор. Согласно теории относительности, скорость света конечна. Однако квантовая запутанность противоречила этому постулату. Поскольку изменение одной частицы мгновенно вызывало изменение другой, между ними наверняка существовала какая-то связь. И эта связь должна была передаваться мгновенно. В подтверждении своей правоты Эйнштейн совместно с молодыми коллегами Борисом Подольским и Натаном Розином Формулируется совместный парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена, далее ЭПР, где приводится математическое доказательство квантовой запутанности и демонстрируется неполнота квантовой механики, поскольку в их мысленном эксперименте нарушался принцип неопределенности Гейзенберга. Парадокс состоял в существовании двух систем, в которых измерения, сделанные в разных местах, могут коррелировать так, чтобы значение одного определяло другое. Таким образом, результаты измерений были обусловлены заранее каким-либо фактором, ибо в противном случае это противоречило теории относительности. А значит, по мнению Эйнштейна, квантовая физика не может быть полной и требует более глубокой теоретической проработки. Уже после смерти Альберта Эйнштейна учеными было доказано, что квантовая механика все же верна, хотя подчас и противоречит здравому смыслу. Было подтверждено, что существует феномен квантовой запутанности. Однако, несмотря на то, что запутанность происходит мгновенно, никакая информация между частицами не может быть передана со скоростью большей, чем скорость света. Как видим, в этом вопросе великий Альберт все же оказался прав. На бытовом уровне объяснить это можно на следующем примере. Возьмем два ящика обуви. Освободим их и заново сложим в каждый из них левые и правые кроссовки по отдельности. Ящики отправим в разные концы галактики. Вскрыв один из них и увидев левые кроссовки, мы точно будем знать, что в другом правые. Нам это станет известно, хотя никакой информации не передавалось. Телепортация. Одним из самых странных и нелогичных феноменов квантовой физики является квантовая телепортация. Только не следует путать ее с обычной телепортацией, то есть передачей объектов на расстояние, при котором координаты тела меняются, а траекторию его движения описать математическими средствами не представляется возможным. Квантовая телепортация основана на запутанных квантовых состояниях. На самом деле информацию о состоянии запутанной частицы мы передавать можем. Именно это впервые в 2017 году проделали китайские исследователи. При помощи лазера запутываются два кванта. Таким образом, изменение состояния одного влечет за собой изменение состояния другого. Один фотон посылается на спутник, второй, оставшийся на Земле, запутывается с третьим фотоном. Это позволяет скопировать состояние третьего на спутнике. Фактически это не телепортация, а передача и восстановление информации о его квантовом состоянии. При квантовой телепортации вся информация о частице оригинала теряется, но на другом конце создается ее точная копия. Сможем ли мы в далеком будущем телепортировать различные объекты и даже людей? Теоретически это возможно. Нужно лишь запутать каждую частичку нашего тела с таким же количеством частиц в пункте назначения. Каждая частичка сканируется и передается в другое место – Запутанные частицы примут переданную им информацию и приобретут состояние, идентичное оригинальным. Однако тут есть одно большое «но». Дело в том, что в квантовой механике, производя измерение частицы, исследователь ее изменяет. Представьте себе молоток и гвоздь равных размеров. Забивая гвоздь, мы изменяем молоток. И наоборот. Это явление называется эффектом наблюдателя. Так вот, процесс сканирования – изменяет частицы оригинала, а значит, отправив объект с помощью телепорта даже в соседнюю комнату, мы получим его с точно таким же количеством частиц, но уже с другим набором характеристик. Каков будет итог телепортации, вряд ли кто-то возьмется предсказывать. Впрочем, учитывая темпы научного прогресса, давайте немного подождем. И, может быть, в обозримом будущем полет на Марс будет не таким уж и долгим. И снова... Неопределенность. Все ли явления имеют в прошлом причину? Определяется ли текущее состояние объекта предыдущими? Под влиянием актуальных научных теорий французский ученый Пьер Лаплас в начале 19 века пришел к мнению, что Вселенная является полностью детерминированным объектом. Он выдвинул гипотезу, что должен существовать набор законов, позволяющих предсказать все, что в ней произойдет, если знать ее состояние в некий момент времени. Ученый пошел еще дальше. Он предположил, что аналогичные законы применимы ко всему сущему, в том числе и к поведению людей. Отсюда вытекает предопределенность судьбы, ее независимость от внешних факторов. Судьба вручается человеку в момент рождения, и изменить ее, по мнению приверженцев детерминизма, невозможно. У человека забиралось право свободы выбора и, соответственно, личной ответственности за содеянное. Детерминизм утверждал, что имеется только одно заданное возможное будущее. Макс Планк, как уже говорилось, предположил, что энергия излучается и поглощается квантами. Развивая его идеи, Вернер Гейзенберг, Эрвин Шрёдингер и Поль Дирак пришли к квантовой механике, в основу которой был заложен принцип неопределенности. В квантовой механике частицы имеют ряд характеристик, зависящих друг от друга, таких, например, как положение в пространстве и скорость. Они определяются квантовым состоянием, представляющим связанную комбинацию этих характеристик. Квантовая механика не предсказывает единственный итог наблюдения. Выполнив одно и то же измерение, мы получим набор результатов с определенной вероятностью каждого из них. Следовательно, мы не можем предсказать итог измерения в каждом конкретном случае, но можем предположить вероятность результата серии измерений. Стало быть, квантовая механика вносит в науку неизбежный вариант случайности и неопределенности. Оказалось, что квантовая механика ставит под сомнение детерминистическую картину мира, однако оставляет нам возможность предсказания вероятности. И хотя мы можем говорить о вероятности результатов в некоторых изолированных системах, в самых больших из них для этого нужно решить систему уравнений с заданными начальными условиями, узнать которые практически невозможно. Поэтому в нашей способности предсказывать будущее есть существенные ограничения. А если мир не детерминистичен, как утверждает квантовая механика, то у нас появляется свобода выбора. Однако это уже... Вопрос скорее философии, чем физике Интересные факты. Постоянная планка. В природе существует наименьший квант действия, получивший название постоянная планка, h, равная примерно 6,63 на 10 в минус 34 степени джоулей на секунду. Именно эта величина определяет все особенности квантовых явлений. Если бы постоянная планка была немного меньше, Земля мгновенно сгорела бы из-за воздействия ультрафиолетовых лучей и гамма-излучения. Неопределенность Гейзенберга. Волновые и корпускулярные характеристики системы, например, положение частицы и ее импульс, не могут быть измерены одновременно и с произвольной точностью. Об этом нам говорит принцип неопределенности Гейзенберга. Произведение среднеквадратического отклонения координаты на среднеквадратическое отклонение импульса не больше приведенной постоянной планка. В двух форматах. Квантовая механика была открыта сразу в двух форматах – матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шрёдингера. Состояние квантовой системы описывается как волновой функцией, комплексной амплитуды вероятности, так и волновым уравнением Шрёдингера, который играет в квантовой механике ту же роль, что и законы Ньютона в классической. Всем правит вероятность. В квантовой механике невозможно с уверенностью предсказать исход одного и того же эксперимента с квантовой системой. Предсказания носят вероятностный характер нахождения конкретного результата из ряда возможных. Ее величество – квантовая физика. Законам квантовой физики подчиняются атомная и ядерная физика, структурная химия, физика твердого тела, физика элементарных частиц, а также работа ядерного и термоядерного реакторов и даже ядерного оружия. Можно ли объяснить квантовую запутанность? Стоит заметить, что механизм, объясняющий квантовую запутанность, до сих пор остается за границей понимания ученых. Так, в многомировой интерпретации квантовой механики предполагается, что запутанные частицы – это проекции состояний одной и той же частицы в параллельных Вселенных. Все одновременно. По мнению американского ученого Хью Эверета, квантовый мир состоит из наложения различных реальностей, которые развиваются почти независимо друг от друга. В квантовой реальности все определено, и все возможные варианты осуществляются одновременно. Хиггс объясняет. На вопрос, откуда берется масса, в своей теории попытался ответить теперь уже нобелевский лауреат Питер Хиггс. Он предположил, что частицы, такие как протоны, нейтроны и кварки, получают массу через взаимодействие с невидимым полем, известным сейчас как поле Хиггса. Впечатляющие перспективы. К 2039 году в Китае планируется построить самый большой и мощный ускоритель частиц, на котором можно будет проводить эксперименты с высокими энергиями. Предполагается, что ускоритель такого рода поможет сделать громадный скачок не только в деле изучения элементарных частиц, но и в области познания прошлого и будущего Вселенной. Иллюстрации к этой главе вы найдете в соответствующем разделе в приложении к аудиокниге.